Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. Алмазная колесница. Роман. Том Первый Ловец-стрекоз. Россия.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 День у Василия Александровича поначалу складывался самым обычным образом, то есть ужасно хлопотно. Доехав на извозчике до центра города, далее он перемещался исключительно пешком. И, несмотря на хромоту, штаб капитан заметно приволакивал правую ногу, успел посетить невероятное количество мест. Начал с комендантского управления, где разыскал письма водителей из учетно-транспортного отдела и с торжественным видом вернул ему занятый третьего дня рубль.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 подмигнув желто-коричневым глазом, сказал двум экспедиторам, совершенно замученным его трескотней. Славно поболтали. Однако виноват, должен покинуть. Антурну, любовное свидание с прекрасной дамой, томление страсти и все такое. Как говорят епоськи, куи-зелезни, пока голяти! Хохотнул, откланялся. Ну и фрукт, вздохнул первый экспедитор, молоденький зауряд прапорщик. А вот ведь нашел себе какую-то.